Рейн Хара. Ходи, Грег. крикнул Джордан, не сводя с меня глаз. Ваше Превосходительство, целитель Алан Рейн из Иданиса. Учился в Академии в Всесилия почти тридцать лет назад. Он сильный маг, но далек от политики. Я взял с него клятву о неразглашении. Хорошо, Грег, поезжай к вампиру, а мы с Рейни скоро будем там. Дал указание Джордан. Как только стражник вышел, я не могла не спросить. «Джордан, а Грег знает твою тайну?» «Я имею в виду кромешную суть», — любимый утвердительно кивнул и объяснил. «В самом начале я не мог контролировать свое перевоплощение и перемещение. Мое тело принимало облик альтер-эго, когда поступал зов, а это случалось всегда внезапно. После того, как я исполнял свою роль и снова становился Джорданом, я мог оказаться где угодно. Помнишь свою ссору с Сарой Пульсиль?» Это трудно забыть. И тебя не было ни прошлым вечером, ни утром на пробежке. Фыркнула я. Верно. Меня впервые выбросило в неизвестной местности. Я не был готов к этому. Долго брел по лесу, искал, где можно позаимствовать связной браслет и сообщить Грэму свое местоположение. Поэтому единственным выходом для меня было поставить своего стражника в известность. Теперь он контролирует и следит за тем, чтобы я не отсутствовал слишком долго. «А он все о тебе знает?» Джордан понял, на что именно я намекаю. «Нет, он, он считает, что мне неизвестна причина перевоплощений». С натянутой улыбкой ответил безупречный блондин. Мы вернулись к слову очень вовремя, потому что Вектор Грега уже был там. Джордан открыл двери дома, встречая целителя. Алан Рейн... Будто, опасаясь чего-то, неуверенно вышел из транспорта и последовал за Грэгом внутрь. «Здравствуйте, мистер Райан!» — поприветствовал Джордан, невысокого, но крепкого мужчину. Целитель в черной мантии внимательно осмотрел нас невыразительными светлокариями глазами, хмуряя и без того морщинистый лоб. «Ваше величество! Ваше превосходительство!» — удивленно спросил мужчина. запоздала, понимая, для чего нужна была клятва о неразглашении. Джордан кивнул и велел идти за ним. Мы вместе спустились в подвал, где Дориан все так же неподвижно лежал на кровати. «Простите, Ваше Величество!» Целитель обратился ко мне, и я заметила испарину на его висках. «Это ведь пропавший король Дориан Норд-Парисандрийский?» не спросил. а утвердительно сообщил целитель, словно нам это было неизвестно. «Верно. Именно поэтому вы здесь», ответила я. Джордан не стал посвящать его в подробности о ящере на спине короля, объяснив, что стазис — следствие перенесенных потрясений. Алан вытащил платок из внутреннего кармана и тщательно вытер пот со лба. Глубоко вздохнув, он сел на край кровати рядом с моим братом и взял его за руку. Мы вчетвером притихли, боясь как-либо помешать работе мастера. «Эстена Кевла!» Алан начал произносить слова заклинания, прикрыв глаза. Тело целителя окутало зеленоватым туманным свечением, и, подобно инью, начало оседать на Дориана. Происходящее было настолько волнительно, что я боялась сделать лишний вдох. Несколько минут действо тянулись, словно долгие часы ожидания. Видно, что Алану невероятно тяжело. Крупные капли пота непрерывно стекали с его напряженного лица. Наконец-то свечение полностью впиталось в тело Дориана, а целитель сделал глубокий выдох облегчения. Мы тоже все разом выдохнули. Какова же была моя радость, когда веки брата начали приподниматься? Мне тут же захотелось подойти к нему ближе, как можно скорее, но рука Джордана ухватила меня за локоть. Подожди, рано еще, хмурясь, проговорил Джордан. «Что-то не так», — проговорил Слоу, а я увидела, как затрепетали ноздри вампира, принюхиваясь к чему-то. Целитель отпустил руку Дориана и хотел подняться с кровати, но не смог. Дориан, открыв глаза, резко схватил Алана за руку, рывком принял сидячее положение и впился зубами в его запястье. Моя реакция была молниеносной. Ток с моих пальцев отбросил Дориана к стене, не причиняя сильного вреда. Грег направил на него сдерживающий магический кокон. Аллан отскочил в сторону, сжимая кровоточащее запястье, судорожно хватая ртом в воздух. В этот момент Слоу оголил клыки и, как обезумевший, бросился в сторону целителя. Джордана окутало дымом, и он в считанные секунды встал преградой между вампиром и случайной жертвой короля. Я бросилась в сторону Алана, чтобы помочь, но моя помощь не понадобилась, потому что целитель начал читать заклинание. Благодаря чему рана начала быстро затягиваться. Мужчина упал в обморок от энергетического истощения, а с вампира начала спадать огонь и жажды. Я подумала, что не зря доноры сдают кровь с помощью специальных шприцов и пакетов. Боги, как же люди живут в Тарлеоне, ведь это постоянная угроза жизни. Вероятно, из-за этого барон Майнхарт заставил Люси обратиться в их расу, ведь моралы, в отличие от магов, не смогут постоять за себя. — Простите, это выше меня. — испуганно проговорил слово, успешно покидая подвал и никак не комментируя новое для себя открытие относительно эльтер-эго Джордана. Джордан вновь принял человеческий облик и прощупал пульс Алана Райна. — С ним все будет нормально. С ним все будет нормально. — ответил он, видя невысказанный вопрос в моих глазах. Мы подошли к кровати, на которой сидел Дориан, и смотрел на нас, не моргая, своими безжизненными синими глазами. Сейчас король больше похож на ожившего благодаря умелым рукам некроманта-мертвеца, чем на живого человека. Грэг же продолжал держать кокон. «Джордан, я ничего не понимаю. Что это вообще было? Что с ним?» Чуть ли не плача, задала вопрос, подсознательно догадываясь, какой будет ответ. Со стороны стеллажей, где лежал Алан, Послышалось шевеление. Повернувшись на звук, я увидела, что мужчина пришел в сознание. Джордан помог ему подняться и, держа его под руку, подвел к нам. «Мистер Райан, простите, пожалуйста!» Мне до невозможности стыдно перед мужчиной. «Не стоит, Ваше Величество. За мою практику многое случалось». Целитель потер переносицу и начал поправлять полы мантии. Восемь пар глаз смотрели на короля в нерешительности, и лишь один решился вслух произнести то, о чем не могли сказать другие. Только что вернувшийся слово заявил. «Незавершенный оборот!» «Какого демона?» — со злостью вскрикнула я. «Я бы сказал иначе. Какого Алеандра происходит?» — выругался Джордан, поминая Демиурга. По нашим предположениям, вампиры могли с согласия Дориана провести обряд слияния с кристаллом-накопителем. Но каким образом это превратилось в ритуал оборотов вампира? По всему выходит, что Алиандр, словно паук, хитроумно расставляет свои сети. «Слоу, что мы можем сделать в этой ситуации?» «Слоу, что мы можем сделать в этой ситуации?» Одновременно задали этот вопрос я и Джордан. Вампир молча подошел к одному из холодильников, вытащил пакет с содержимым бордово-красного цвета, зубами откусил кончик и залпом опустошил его. Вытерев губы большим пальцем, взял еще несколько пакетов и вернулся к нам. — Вариант только один — завершить ритуал. Иначе король либо обезумеет, либо так и останется. В стазисе до тех пор, пока ящер не высосет всю жизнь из его тела. И я схватилась за голову. — Демоны! Как же досконально выверен план Триады! Даже отдав нам Дориана, они будут держать нас на крючке из-за договора. Ведь если кто-то решит разорвать контракт, Дориан, как обращенный, а неистинный вампир, станет пеплом. И дракона придется отдать им. Но как брат отнесется ко всем новостям? Сохранит ли рассудок? Как парисы примут такого короля? От этих, бегущих галопом мыслей, разболелась голова.